Частица 97-я. Первое испытание водородной бомбы состоялось в 1952 году на атолле Эневеток в Тихом океане. Операция получила кодовое название «Айви Майк». О бомбе дали прозвище «Сосиска». Мощность взрыва превышала 10 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Диаметр возникшего огненного шара составлял около 3 километров. За секунды грибовидное облако расширилось до 160 километров, закрыв Синее море. Взрыв вызвал волны высотой до 6 метров. Растительность на близлежащих островах погибла, а на корабли, находившиеся примерно в 60 километрах от места взрыва, обрушились радиоактивные обломки кораллов. В то время Эдвард Теллер, который, возможно, был самым ярым сторонником создания водородной бомбы, находился почти в восьми тысячах километров от места взрыва, в Беркли, штат Калифорния, где проводилась большая часть американских атомных исследований. Там он наблюдал за регистрацией на сейсмометре, вызванных взрывом толчков. Он быстро отправил телеграмму коллеге в Лос-Аламос, сообщая «Родился мальчик». Радиоуправляемые летательные аппараты с фильтровальной бумагой были запущены в радиоактивные облака. Собранные ими материалы, а также тонны кораллов с атолла, отправили в Беркли для исследований. Анализ подтвердил, что в мощном взрыве образовался новый 99-й элемент. В массе обломков, изученных в лаборатории, было обнаружено около сотни атомов этого элемента. 99-й элемент, мягкий серебристый металл, светится синим в темноте. В одном его грамме содержится 1000 Вт энергии. Как и все актиниды, необычные элементы в самом конце периодической системы, он тяжелый и очень легко вступает в реакции. Его различные изотопы имеют период полураспада от нескольких секунд до года с лишним. Поэтому даже в самых комфортных условиях он не живет долго. Еще 99 элемент отличается тем, что пока не имеет совсем никакого практического применения. Операция Айви Майк была, конечно, строго засекречена, и ее результаты не раскрывались в течение трех лет. В журнале Physical Review от 1 августа 1955 года, через три с половиной месяца после смерти Эйнштейна, наконец была опубликована информация об открытии 99 го элемента. В той статье Альберт Георса, открывший его вместе со своими коллегами, предложил назвать новый элемент в честь Эйнштейна. В то время было не очень принято давать элементу имя ученого, хотя прецедент уже был. В 1944 году в честь давней подруги Эйнштейна Марии Кюри и ее мужа Пьера элемент с атомным номером 96 получил название Кюрий. Эйнштейн, несмотря на свое неоднозначное отношение к квантовой механике, был одним из ее отцов-основателей. Более того, его статья 1905 года о Броуновском движении стала одной из первых, где атомы рассматривались как реально существующие объекты. По сути, Эйнштейн математически доказал существование атомов. Уже только эти два обстоятельства оправдали бы присутствие его имени в периодической системе элементов. Кроме того, поскольку 99-й элемент родился в хаосе, грохоте и разрушениях, сопровождавших взрыв, Уместно было назвать его в честь человека, который вывел формулу Е равно МЦ квадрат, ведь она объясняла причину разрушений, вызванных водородной бомбой. И, наконец, Эйнштейн написал президенту Рузвельту письмо, призывая его поддержать исследования цепных ядерных реакций. Названный в честь Эйнштейна элемент был способом почтить память самого известного в мире ученого. Тем не менее, в этом выборе нельзя не заметить иронии, учитывая опасения Эйнштейна по поводу смертоносности ядерного оружия и ограниченность его практического вклада в создание этого оружия. Из-за подозрений ФБР в отношении Альберта ему не раскрывались никакие сведения о ядерной программе американского правительства ни до, ни после Второй мировой войны. Однажды Эйнштейн прямо заявил, что не является отцом высвобожденной атомной энергии, как его иногда называли. И действительно, он никогда не работал над бомбой, а отправной точкой для Манхэттенского проекта послужило не письмо, написанное Эйнштейном, а скорее то, что в Вашингтоне прознали о расчетах английских ученых, показавших, что создание ядерной бомбы, которую можно было бы перевести на самолете, реально выполнимая задача. В зрелые годы Эйнштейн активно поддерживал идею создания мирового правительства для защиты мира в будущем, И когда в 1950 году он услышал о решении президента Труммана разработать водородную бомбу, то впервые решил выступить на телевидении в новой программе «Сегодня с миссис Розвельт». Съемки проходили в Принстоне, а на следующий день передача транслировалась по всей стране. Эйнштейн сказал там следующее. Если усилия по созданию водородной бомбы увенчаются успехом, уничтожение всего живого на Земле станет возможным. Жутким следствием успеха этого проекта явится то, что он запустит необратимые процессы, и каждый последующий шаг на пути создания бомбы станет неизбежным следствием предыдущего, а в итоге, теперь это понятно, произойдет уничтожение всего живого. Последним публичным поступком Эйнштейна было подписание манифеста, призывавшего политических лидеров отказаться от войны в век ядерного оружия. 99-й элемент обозначается двумя буквами ИС и носит название Эйнштейней.